21. первое холли корпит за компьютером на кухне джером в кабинете а ходжис устраивается на раскладном кресле в гостиной смотрит на темный экран телевизора он выбрал плохое место может наихудшее. логическая сторона его ума понимает что все случившееся вина брейди харцфилда но когда сидишь в кресле где провел столько скучных заполненных телевидением часов ощущая себя бесполезным и никому не нужным, полностью лишившимся той части жизни, которую воспринимал как само собой разумеющуюся, логика теряет силу. Ее вытесняет жуткая идея. Он, Кермет Уильям Ходжес, совершил преступление, возомнив себя действующим копом, и этим помог мистеру Мерседесу, подвигнув его на новые убийства. Они на пару... Звезды реалити-шоу под названием «Билл и Брейди» убивают милых леди. Потому что среди жертв так много женщин. Джейни, Оливия Треллани, Дженнис Крей и ее дочь Патриция, плюс Дебора Хартсфилд, которая, возможно, не отравилась. Ее отравили. И я забыл Холли, думаю, тон, который очокнется еще сильнее, если не найдет этот пароль». или если найдет, но в мамочкином компьютере не окажется ничего такого, что поможет нам отыскать ее сыночка. И действительно, велика ли вероятность, что найдется? Сидя в кресле, зная, что должен подняться, но пока не в силах пошевелиться, Ходжес думает, что список порушенных им женских жизней куда длиннее. Его бывшая жена стала бывшей не без причины, Годы балансирования на грани алкоголизма сыграли свою роль, но для Корин, которая любила пропустить стаканчик или три, а может и сейчас любит, главным было другое — холодность, которая пролезла в щели их семейной жизни, а потом и развалила ее. Он сам отсекал жену, говоря себе, что это для ее же блага потому что в его работе хватало тоскливой мерзости. Он постоянно демонстрировал и по мелочам, и по-крупному — что в забеге с двумя участницами, женой и работой, Корин Ходжи сможет рассчитывать только на второе место. Что же касается дочери, ну, черт! Элли всегда присылает ему открытки на день рождения и Рождество, правда, Валентинке уже десять лет как не приходят, и крайне редко не звонит по субботам, но не виделась с ним уже два года. Это лучше всяких слов говорит о том, что отношению с дочерью Он тоже просрал. Коджес вспоминает, какой красоткой она была в детстве, вся в веснушках и скопной рыжих волос, его маленькая морковка. Когда он приходил домой, она бежала к нему и бесстрашно прыгала, зная, что он поймает ее, выронив все, что держал в руках. Дженни упоминала, что сходила с ума по Бэй-Сити-Роллерс, и у Элли были свои фавориты, ее собственные мальчишки. Она покупала на карманные деньги их пластинки, маленькие, с широким отверстием в центре. Кто на них пел и играл? Он не помнит, но в одной песне речь шла о каждом твоем движении каждом твоем шаге. Бананорама или Томпсон Твинс. Он не знает, зато знает другое, что ни разу не ходил с ней на концерт. А Кори, кажется, водила ее на Синди Лоппер. Воспоминания об бэлли и ее любви к поп-музыке подводят его к мысли, которая заставляет Ходжеса выпрямиться в кресле. Глаза широко раскрываются, пальцы впиваются в подлокотники. Позволил бы он Элли пойти на сегодняшний концерт? Ответ — ни в коем случае. Ни за что. Ходжес смотрит на часы. Почти четыре. Поднимается с кресла, чтобы направиться в кабинет и сказать Джерому, что тот должен позвонить матери. вести девочек в ЦКИ нельзя, как бы они ни возмущались. Он позвонил Ларри Уиндаму и принял меры предосторожности, но что с того? Он бы никогда не доверил жизнь Элли отморозку. Никогда. И он уже шагает к кабинету, когда раздается голос Джерома. «Билл! холли «Идите сюда! Кажется, я что-то нашел!» Двадцать второе. Они стоят за спиной Джерома. Ходжес смотрит поверх его левого плеча, Поли — поверх правого. На экране компьютера Ходжеса пресс-релиз. Синерджи Корпорэйшн, Ситибанк, три ресторанные сети проводят в эмбассе Сьюц, крупнейший на Среднем Западе, день профессии. для немедленного распространения. Желающие начать долгую карьеру и ветераны армии приглашаются для участия в крупнейшем дне профессии в субботу 5 июня 2010 года. Мероприятие состоится в Амбассе Сьюц по адресу Сенерджи Сквер, дом 1. Предварительная регистрация желательна, но не является обязательным условием. Вы откроете для себя сотни интересных и высокооплачиваемых вакансий на веб-сайте Ситибанка, в местных отделениях Макдональдса, Бургер Кинга и Курятника или на www.sinergy.com. Предлагается работа в таких сферах, как обслуживание клиентов, розничные продажи, обеспечение безопасности, обслуживание водопроводно-канализационных и электрических сетей, бухгалтерский учет, финансовый анализ, телемаркетинг, ведение денежных расчетов. вас ждут подготовленные и желающие оказать всяческое содействие специалисты по подбору персонала и полезные семинары в различных конференц залах вход бесплатный начало в восемь утра Пришлите свое резюме и рассчитывайте на успех помните что предварительная регистрация ускорит процесс и повысит ваши шансы получить именно ту работу которую вы ищете вместе мы победим рецессию и что вы думаете спрашивает джером «Я думаю, ты попал в десятку». Ходжес испытывает безмерное облегчение. «Ни сегодняшний концерт, ни переполненный ночной клуб в центре города, ни пятничный бейсбольный матч между командами низшей лиги лесные сурки и болотные курицы. Мероприятие в амбассе Сьюц. Похоже на то. Подходит по всем статьям. В безумии брейди Хартсвилда есть своя логика». Для него «Альфа» равняется «Омеге». Арцфилд намерен закончить карьеру массового убийцы тем же, чем и начал, городскими безработными. Ходжес поворачивается, чтобы узнать, что думает по этому поводу Холли, но той уже нет. Она снова на кухне. Сидит перед ноутбуком Деборы Хартфилд, смотрит на экран с окошком, в которое надо ввести пароль. Ее плечи поникли. В блюдце дымится сигарета, догоревшая почти до самого фильтра. Дымится давно. Коджис видит длинный цилиндр пепла. На этот раз Коджис решается прикоснуться к ней. Все нормально, Холли. Пароль значения не имеет. Мы уже знаем место. Через пару часов, когда в Лоутауне более-менее поутихнут восторги, я позвоню моему бывшему напарнику и все ему расскажу. Они начнут охоту на Харцфилда и его автомобиль. Если не поймают до субботнего утра, то возьмут на подходе к ярмарке вакансий. Неужели мы ничего не можем сделать сегодня? Я об этом думаю. Вроде бы один вариант есть, но вероятность успеха настолько мала, что ее можно считать несуществующей. А если вы ошибаетесь насчет дня профессии? Вдруг он планирует взорвать сегодня какой-нибудь кинотеатр? джером выходит на кухню сегодня четверг холл и сезон летних фильмов на которые ломится народ еще не наступил в большинстве залов сегодня не больше десятка зрителей тогда концерт говорит она может он не знает что там будут только девочки он знает отвечает Ходжес. он конечно склонен к импровизации, но далеко не глуп и какую то подготовку обязательно проведет дайте мне еще немного времени Пожалуйста. Ходжи смотрит на часы. Десять минут пятого. Хорошо. До половины пятого. Договорились? Глаза Холли вспыхивают желанием поторговаться. Да без четверти. Ходжи скачает головой. оля вздыхает. У меня сигареты закончились. Они тебя убьют, говорит Джером. Холли бросает на него бесстрастный взгляд. Да. Отчасти их притягательность именно в этом. 23. Ходжес и Джером едут в маленький торговый центр на пересечении Харпер и Ганновер, чтобы купить ей сигареты и не мешать поиску пароля. Оле определенно нравится работать в одиночестве. Когда они вновь садятся в серый Мерседес, Джером, перебрасывая пачку Винстона из руки в руку, говорит «От этого автомобиля у меня бегут мурашки». «У меня тоже», — признаются Ходжесы. а у Холли никакой реакции, хотя она все тонко чувствует. «Вы думаете, она будет в порядке?» «Я хочу сказать, после того, как закончится эта история». Неделей, может, и двумя днями раньше, Ходжес ограничился бы неопределенным и политкорректным ответом, но за последнее время они с Джеромом прошли через очень многое. Какое-то время, потом — нет». Джером вздыхает, получив подтверждение того, о чем смутно догадывался. «Черт!» «Ага. И что теперь?» «Возвращаемся, отдаем Холли гвозди для ее гроба и позволяем выкурить один. Потом собираем вещи, которые взяли в доме Хартфилдов. Я отвожу вас обоих к торговому центру Берчхилл. Ты доставляешь Холли в Шугархайтс на своем Рэнглере и едешь домой». и позволяю маме Барпа и ее подружкам пойти на шоу?» Ходжес шумно вздыхает. «Если тебе станет легче, скажи матери, что от похода на концерт надо отказаться. Если я это сделаю, все выглубит наружу». Джером продолжает перебрасывать сигареты из руки в руку. «Все, что мы сегодня делали». Джером — мальчик умный, и Ходжесу нет нужды это подтверждать или напоминать, что рано или поздно обо всем станет известно. «А что будете делать вы, Билл?» «Вернусь в Нордсайт. Припаркую Мерседес в квартале или двух от дома Хартсвилдов, чтобы не светиться. Верну ноутбук и бумажник миссис хартсфилд потом затаюсь. На случай, если он решит вернуться». На лице Джерома сомнение. «Этот подвал выглядит так, будто он уже забрал все нужное. Каковы шансы?» «Минимальные или нулевые?» Но это все, что у меня есть, пока я не передам расследование Питу. Вы действительно хотели его арестовать, правда? — Да, — отвечает Ходжес и вздыхает. — Да, хотел. 24. Когда они приезжают, Холли сидит, положив голову на стол и накрыв руками. Вокруг разбросано все, что было в бумажнике дебора Хартсфилд. Ноутбук включен, на экране окошко для пароля. На часах без двадцати пять. Коджес боится, что Холли будет возражать против возвращения домой, но она только выпрямляется, берет пачку сигарет, достает одну. Она не плачет, но выглядит усталой и павшей духом. — Ты сделала все, что могла, — говорит Джером. — Я всегда делаю все, что могу, Джером, и этого недостаточно. Ходжес берет со стола красный бумажник, начинает раскладывать кредитные карточки. Наверное, не в том порядке, в каком их держала миссис Хартфилд, но кто это заметит? Точно не она. В бумажнике есть фотографии, в специальных кармашках с прозрачной стенкой. На одной миссис Хартфилд под руку с широкоплечим крепким мужчиной в комбинезоне, вероятно, с ныне отсутствующим мистером Хартфилдом, На другой — миссис Хартсвилд со смеющимися женщинами, похоже, в салоне красоты. На третий — маленький круглый мальчик с пожарным грузовичком в руках, вероятно, Брейди в три или четыре года. Четвертая — уменьшенная копия той, что висела в нише, которая служила миссис Хартсвилд кабинетом. Брейди и его мамуля щека к щеке. Джером постукивает по ней. — Знаете, кого мне это напоминает? Дэми мор и... как его там? Эштона Катчера. — У Дэми Мур волосы черные, — возражает Колли. — За исключением солдата Джейн, где у нее волос нет вовсе, потому что она хотела стать морским котиком. Я смотрела фильм трижды в кинотеатре, на видео и через iTunes. Очень понравился. Миссис Хартсвилд — блондинка, — после короткого раздумья добавляет, — была. Ходжес достает фотографию из отделения, чтобы получше ее рассмотреть, переворачивает. На обратной стороне аккуратная надпись «Мамуля и ее красавчик, пойнт Бич, август 2007-го». Он раз, другой подкидывает фотографию на ладони, собирается вернуть на место, но вместо этого кладет перед холле обратной стороной вверх. «Попробуй это». Она хмуро смотрит на Ходжеса. «Попробовать что?» «Красавчик!» Холли набивает, нажимает клавишу «ввод» и издает столь нехарактерный для нее радостный вопль. Получилось. В мгновение ока. На рабочем столе ничего интересного нет. Адресная книга, папка «Любимые рецепты», еще одна «Сохраненные письма». Папка с онлайн-квитанциями, так она, похоже, оплачивала большинство счетов, Альбом с фотографиями, по большей части Брейди в разном возрасте. В ее iTunes множество телешоу, но только один музыкальный альбом. Элвин и Бурундуки празднуют Рождество. «Господи!» — вырывается у Джерома. «Не знаю, заслуживала ли она смерть, но...» Взгляд Холли заставляет его замолчать. «Не смешно, Джером. Давай без этого!» Он вскидывает руки. «Извини, извини!» Ходжес просматривает сохраненные электронные письма. Ничего особенного. Большинство от школьных подруг миссис Хартсфилд, которая называют ее «Депс». «А Брейди ничего», — подводит он итог и смотрит на часы. «Нам пора». «Не так быстро», — говорит Холли и открывает строку поиска. Печатает «Брейди». Результатов несколько, в основном в папке с рецептами, где у некоторых имеется пометка «Любимые блюда» Брейди, но ничего нужного. «Попробуй, красавчик!» — предлагает Джером. Колли пробует и получает только одну ссылку — папку, запрятанную в глубинах жесткого диска. Колли открывает ее. В ней размеры одежды и обуви Брейди, список подарков на Рождество и дни рождения за последние десять лет — Вероятно, чтобы не повторяться, миссис Хартсфилд записала и номер социального страхования Брейди. Тут же сканированные копии регистрационного талона и страховочного полиса на автомобиле, свидетельство о рождении. Она также переписала всех, кто работает с ним в Дисконт Электроникс и на фабрике Леба. Пометка рядом с Ширли Орсон вызвала бы у Брейди приступ дикого смеха. Интересно, она его подр? Холли мрачно улыбается. — Что я и говорила? Она знала, с ним что-то не так. — Что означает весь этот мусор? — спрашивает Джером. — Он же взрослый. Самым последним в папке, красавчик, идет файл с названием «Подвал». — Это он, — говорит Холли. — Должен быть. — Открывай его. Открывай, открывай! Джером кликает «Подвал». В файле десяток слов. Контроль. Свет. Хаос. «Тьма? Почему они не срабатывают у меня?» Какое-то время все трое молча смотрят на экран. Наконец Ходжес говорит, «Я этого не понимаю. Джером?» Джером качает головой. Холли, зачарованно уставившаяся на послание умершей женщины, едва слышно произносит одно слово. «Возможно!» Она замолкает, жует губы, потом повторяет. «Возможно».